Из тебя получится хороший епископ, — сказал Бруто. Из меня не понял Дидактилус. Я философ. Вот и здорово. Епископ-философ нам сейчас весьма пригодится. А еще я Эфеб. Отлично. Значит, ты придумаешь самый хороший метод управления страной. Жрецам тут доверять нельзя. Они не умеют мыслить правильно, как и солдаты. «Ну, спасибо!» — фыркнул Симони. Они сидели в саду сен -Биарха. Высоко в небе парил орел и высматривал на земле все, что угодно, но не черепаху. «А знаешь, идея демократии мне нравится. Когда под рукой есть человек, которому никто не верит, управлять страной гораздо легче», — сказал Бруто. «И все счастливы. Подумай об этом, Симони!» — Да. Назначаю тебя главой квизиции. — Что? — Я хочу остановить то, что там творится, и остановить безжалостно. — Хочешь, чтобы я казнил всех инквизиторов? — Это было бы слишком просто. Я не хочу ничьей смерти. Ну, может, только тех, кто получал от своей работы особое наслаждение, но только их. — А где бедн? Движущаяся черепаха по-прежнему стояла на берегу, полузасыпанная принесенным бурей песком. Но Бедн не особо стремился откапывать свое изобретение. «Насколько я припоминаю, он вроде бы возился с механизмом дверей», ответил Дидактилус. «Паренек всегда любил ковыряться во всяких замысловатых штуковинах. И нам следует особо позаботиться о том, чтобы ему всегда было с чем возиться. Ирригация, архитектура и все остальное. «А сам-то ты чем займешься?» «Пойду копировать библиотеку». «Но ты же не умеешь ни читать, ни писать», — удивился Дидактилос. «Зато я умею видеть и рисовать. Я сделаю по две копии каждой книги. Одна будет храниться здесь». «Если спалить все семикнижье», место ого-го, сколько будет! — воскликнул Симони. — Сжигать мы ничего не станем. Всему свое время. Бруто посмотрел на мерцающую линию пустыни. Как это не смешно, но счастливым он себя чувствовал только там. — А потом, — начал было он, — да. Бруто перевел взгляд на поля и деревни вокруг цитадели и вздохнул. «А потом мы займемся делами», — закончил он, — «и будем делать их каждый день». Придбендж греб домой в некоторой задумчивости. Последние деньки выдались крайне удачными. Он познакомился с новыми людьми, продал много рыбы. Мало того, он встретился с самим Птанг-Птангом и его прислужниками. Бог Тритон лично разговаривал с ним и взял с него клятвенное обещание никогда, никогда не объявлять войну какой-то там стране, о которой Прит-Бенч никогда и не слышал даже. И тем не менее Прит-Бенч с радостью дал эту клятву. В языке Прит-Бенча не было слова, означающего «войну», поскольку его народ никогда ни с кем не воевал. Жизнь и так не сахар, чтобы еще с кем-то там драться. Поэтому объяснение «птанг-птанга» звучало следующим образом. Помнишь, Пачо Модж как-то ударил своего дядю камнем? Так вот, война — это когда очень много бьют по голове. А еще новые люди научили его удивительному способу испускать молнии. Бьешь по камню чем-нибудь твердым — появляются маленькие молнии, которые падают на что-нибудь сухое, и оно становится красным и горячим, как солнце. Если добавить немного дерева, огонь станет больше. Если положить на него рыбу, она почернеет. Но если рыбу положить и быстро снять, она станет не черной, а коричневой и очень вкусной. Вкуснее в своей жизни он ничего не пробовал. Впрочем, пробовал он не так уж и много. Помимо всего этого, ему подарили ножи, сделанные не из камня, и ткань, сделанную не из тростника. Да и вообще, жизнь улыбалась прыти Бенджу и его народу. Он никак не мог понять, почему стольким людям хочется треснуть бедного дядюшку Пачи Моджа камнем по башке. Но это определенно ускоряло технический прогресс.